Глава шестнадцатая. В сотнях миль от Женевы из потрескивающей портативной рации раздался хриплый голос. «Я в вестибюле». Сидящий перед видеомонитором охранник нажал кнопку и переключил рацию на передачу. «Тебе нужна камера номер восемьдесят шесть». «Она находится в самом конце». Воцарилось долгое молчание. От напряжения по лицу охранника потекли струйки пота. Наконец, рация вновь ожила. Ее здесь нет. Кронштейн, на котором она была установлена, вижу. А саму камеру кто-то снял. Так, понятно. Охранник с трудом перевел дыхание. Не уходи пока, подожди там минутку, ладно? Он перевел взгляд на экраны мониторов. Большая часть комплекса была открыта для публики, так что беспроводные видеокамеры пропадали у них и раньше. Как правило, их крали наглые и бесстрашные любители сувениров. Правда, когда камеру уносили на расстояние, превышающее дальность ее действия, сигнал пропадал, и экран начинал рябить серыми полосами. А задаченный охранник с надеждой взглянул на монитор. «Нет!» Камеру номер 86 по-прежнему передавала на редкость четкое изображение. «Если камера украдена, — рассуждал про себя охранник, — почему мы все же получаем от нее сигнал?» Он, конечно, знал, что этому есть только одно объяснение. Камера осталась внутри комплекса, просто ее кто-то снял и перенес в другое место. Но кто? И зачем? Охранник в тяжком раздумии уставился на экран, будто надеясь найти там ответы на эти вопросы. Помолчав, некоторое время он поднес рацию ко рту и произнес, «Слушай, рядом с тобой есть лестничный проем. Посмотри, нет ли там каких шкафов, ниш или кладовок?» «Нет тут ни хрена», — ответил через некоторое время сердитый голос. «А что такое?» «Ладно, не бери в голову. Спасибо за помощь». Охранник выключил рацию и нахмурился. Он знал, что крошечная беспроводная видеокамера может вести передачу практически из любой точки тщательно охраняемого комплекса, состоящего из 32 отдельных зданий, тесно летящихся друг к другу в радиусе полумили. Единственной зацепкой служило то, что камера находилась в каком-то темном помещении. Хотя легче от этого не было. Таких мест в комплексе уйма — подсобки, воздуховоды, сарай садовников, да те же гардеробные при спальнях, не говоря уже о лабиринте подземных тоннелей. Так что камеру номер 86 можно искать и искать неделями. Но это еще не самое страшное, — мелькнуло у него в голове. Его беспокоило даже не столько проблема, возникшая в связи с непонятным перемещением видеокамеры. Охранник вновь уставился на изображение, которое она передавала. Незнакомое и с виду весьма сложное электронное устройство, какого ему, несмотря на серьезную техническую подготовку, встречать еще не приходилось. Особое беспокойство вызывали индикаторы, подмигивающие с лицевой панели прибора. Хотя охранник прошел специальный курс поведения в чрезвычайных ситуациях, сейчас он растерялся. Его пульс участился, а ладони вспотели. Он приказал себе не паниковать. Должно же быть какое-то объяснение. Подозрительный предмет был слишком мал, чтобы представлять серьезную опасность, и все же его появление в комплексе вызывало тревогу. А если на чистоту, то и страх. И надо же было этому случиться именно сегодня с досадой, — подумал охранник его работодатель всегда уделял повышенное внимание вопросам безопасности однако именно сегодня им придавалось особое значение такого не было уже 12 лет охранник пристально посмотрел на экран и вздрогнул услышав далекие раскаты надвигающиеся грозы обливаясь потом он набрал номер своего непосредственного начальника